Глава вторая. Признание. Когда я проснулась, в комнате было светло. Холодные лучи струились сквозь окно. Лицо мое было влажным и горячим, а подушка мокрой. На одно блаженное мгновение я ничего не помнила из вчерашнего вечера. А затем, словно черная волна, на меня нахлынули воспоминания. Слезы нахлынули с новой силой, и я спрятала голову под одеялом. Большую часть ночи я прорыдала в подушку, чтобы никто не услышал моих воплей. Своими жестокими словами Эш ранил меня в самое сердце. Даже сейчас, несмотря на то, что он предельно ясно предупреждал меня тогда в пещере, я с трудом могла поверить в то, что произошло в тронном зале. Призрительный и холодный взгляд, которую он бросил на меня, не казался притворным. Возникало ощущение, будто опасный неблагой принц разговаривает с ненавистным врагом, и одна лишь Мэп, правительница двора, не позволяла ему достать меч и расправиться с ним. Ни малейшего проблеска того Эша, которого я знала, принца, в которого влюбилась, что наталкивало на мысль, А было ли все то, что мы пережили вместе, настоящим? Мы враги, не доверяй никому, даже мне. Я не узнавала, Эша. Может, все было фарсом, обыкновенным тактическим ходом ледяного принца, чтобы заставить меня прийти к зимнему двору? А может, он просто решил, что мы все же враги? Очередное напоминание о том, какими... Капризными и бесчувственными могут быть фейри. Как бы то ни было, я уже не могла быть уверена в том, что Эш защитит меня. Я была сама по себе. В тот момент полного одиночества и замешательства мне хотелось, чтобы Пак был рядом. С его беззаботным отношением к жизни и заразительной улыбкой он всегда знал, что сказать и как меня рассмешить. В мире смертных Робби Плутфилл был моим соседом и лучшим другом. Мы все делали вместе и всем делились. И, конечно, Робби Плутфилл оказался тем самым плутишкой Робином, печально известным как Пак из пьесы «Сон в летнюю ночь». Он исполнял приказ Аберона защищать меня от мира Фейри, но ослушался своего короля, когда провел меня в небыль, чтобы найти Итана. а потом еще раз, когда Аберон отправил его на мои поиски после того, как я сбежала из благого двора. Верность мне обошлась ему дорогой ценой. Его подстрелила в битве Вирус, одна из полководцев машины. Мы были вынуждены оставить его глубоко внутри древа Дриады, чтобы его раны исцелились. И чувство вины за такое решение грызло меня до сих пор. От всех этих воспоминаний... Слезы нахлынули вновь. Пак не мог умереть. Нет, я слишком сильно по нему скучала. Из раздумий меня вывел стук в дверь. «Меган!» – раздался певучий голос Тяосин. «Просыпайся! Я знаю, что ты там! Открой дверь!» «Вот черт! Мне сейчас было не до фуки!» «Уходи!» — крикнула я, вытирая глаза. «Я не выйду, Тяусин! Неважно, себя чувствую!» Разумеется, мой ответ лишь воодушевил ее. Постукивание переросло в царапание, голос стал громче и настойчивее. Я стеснула зубы, зная, что она может хоть весь день проторчать за дверью, скребясь и скуля. Я спрыгнула с кровати, пересекла комнату и распахнула дверь. «Что?» — прорычала я. Фука оценила мое опухшее, залитое слезами лицо, сопливый нос и, поняв, в чем дело, расплылась в улыбке. Во мне вспыхнул гнев. «Если она пришла просто подразнить меня, то я не в настроении». Отступив назад, я хотела было хлопнуть дверью перед ее носом, но она прошмыгнула в комнату и грациозно запрыгнула на кровать. «Эй, черт возьми, Тяусин, убирайся!» Мои протесты остались без внимания. Фука весело прыгала на кровати, дырявя своими острыми когтями одеяло. «Меган влюбилась!» пропела Фука, заставив мое сердце замереть. «Меган влюбилась! Тили-тили, тесто, жених и невеста! Меган и Эш!» Теусин заткнись!» Я захлопнула дверь и направилась к ней, сверляя ее свирепым взглядом. Фука хихикнула и, подпрыгнув, уселась на подушке, скрестив ноги. Ее золотисто-зеленые глаза озорно блестели. «Я не влюблена в Эша», — сказала я ей, скрестив руки на груди. «Ты что, не видела? Он со мной разговаривал, как с грязью. Эш — бессердечный и высокомерный придурок». «Видеть его больше не хочу». «Врёшь?» — парировала Фука. «Врушка-врушка, человек! Я видела, как ты смотрела на него, когда он вошёл. Знаю я этот взгляд. Ты втюрилась!» Тяусин хмыкнула, качая ушком взад и вперёд. Я смущённо поёжилась. Она усмехнулась, обнажив зубы. «Но ты не виновата. Эш любит проделывать такое с людьми». Все глупые и смертные влюбляются в него по уши с первого взгляда. Знаешь, сколько сердец он уже разбил? Я совсем упала духом. Мне казалось, я особенная. Я думала, что небезразлично Эшу хотя бы немного. Теперь стало понятно, что, вероятно, я лишь одна из многих глупых простушек, бездумно и слепо влюбившихся в него. Теусин зевнула. и откинулась на моей подушке. «Я говорю тебе это, чтобы ты не тратила зря время в погоне за невозможным», промурлыкала она, сощурившись. «Кроме того, Эш уже влюблен, причем очень давно, так и не смог ее забыть». «Ариэлла», прошептала я. теусин удивилась. «Он рассказывал тебе о ней? Ха! Что ж...» Тогда ты знаешь, что Эш никогда не влюбится в простую полукровку. Ведь Ариэлла была самой красивой во всем зимнем дворе. Он бы никогда не предал ее память, даже если бы закон того не требовал. Ты ведь знаешь про закон, да? Ни о каком законе я не знала и знать не хотела. У меня возникло ощущение, что Фука хотела, чтобы я сообщила подробности. Но идти у нее на поводу я не собиралась. Однако, очевидно, Тяусин все равно решила рассказать и, фыркнув, продолжила. «Ты — лето! — пренебрежительно сказала она. — Мы — зима. По закону Фейри из двух разных дворов нельзя быть вместе. Не то чтобы у нас было много случаев. Летние Фейри иногда влюбляются в зимних, и наоборот. Но всегда возникают всевозможные проблемы. Лето и зима не должны быть вместе. Если о них узнают, то правители обычно требуют, чтобы они немедленно отказались от своей любви. А если влюбленные не отказываются, то их навсегда изгоняют в человеческий мир, где они могут продолжать свои кощунственные отношения подальше от дворов. Если, конечно, их не казнят на месте. Так что, как ты понимаешь, завершила она, пристально глядя на меня. Эш никогда не предаст свою королеву и двор ради человека. Лучше забудь о нем. Найди себе глупого человеческого мальчика в мире смертных, если Мэп когда-нибудь тебя отпустит. К тому времени, как она завершила свою тираду, я чувствовала себя такой несчастной, что готова была разрыдаться. Желчь обжигала горло. Глаза распухли от слез. Мне нужно было убраться отсюда, подальше от жестокой правды Тяусин, пока я окончательно не развалилась на куски. Закусив губу, чтобы сдержать слезы, я развернулась, выбежала из комнаты и побежала по коридорам неблагого дворца. Я едва не споткнулась о гоблина, который зашипел на меня и заскрежетал светящимися в темноте острыми клыками. Бормоча извинения, Я поспешила прочь. По коридору навстречу плыла высокая женщина в призрачно-белом платье с красными и опухшими глазами. И я нырнула в другой коридор, дабы избежать её. Надо выбраться отсюда. На улицу, на чистый холодный воздух, побыть в одиночестве хотя бы пару минут, пока я не сошла с ума. Тёмные коридоры и переполненные холлы. вызывали у меня клаустрофобию. Как-то раз Тяусин показывала мне выход. Огромные двойные двери. На одной вырезанные узоры напоминали смеющееся лицо. На другой — лицо, скрюченное в жутком рычании. С тех пор я искала их сама, но так и не нашла. Я подозревала, что Мэп наложила на двери заклинания, чтобы спрятать их от меня. Или, возможно, они сами прятались. Двери в фейриленде так иногда делали. Это приводило меня в ярость. Я видела из окна своей комнаты сверкающий заснеженный город, но никак не могла туда попасть. Я услышала за спиной стук и, обернувшись, увидела в коридоре группу красных колпачков с обезумевшими желтыми глазами, сияющими от голода и желания. Они меня еще не заметили, но если увидят, я одна. без защиты, далеко от моей безопасной комнаты, а красные колпачки всегда голодны. Страх охватил мое сердце. Я свернула за угол. Вот они, прямо напротив ледяного вестибюля, двойные двери с вырезанными на них лицами, насмехающимися и в то же время угрожающими. Теперь, наконец обнаружив их, я замешкалась. Смогу ли я вернуться, когда выйду? За пределами дворца был запутанный и пугающий город зимних фейри. Если не получится вернуться, то замерзну насмерть. Или и того хуже. Послышались возбужденные возгласы. Красные колпачки меня увидели. Я поспешила к выходу, стараясь не поскользнуться, ибо, как оказалось, пол был вымощен из разноцветного льда. Тонкий, как карандаш дворецкий в черном костюме. Бесстрастно наблюдал за мной, когда я подошла к нему. Его длинные седые волосы не спадали ему на плечи. Огромные круглые глаза, похожие на блестящие зеркала, смотрели на меня, не мигая. Не обращая на него внимания, я вцепилась в дверь, на которой было вытесано смеющееся лицо и потянула на себя. Но она не двинулась с места. «Выходите на улицу, мисс Чейз?» — спросил дворецкий, склонив гладкую, яйцеобразную голову. «Ненадолго», — резко ответила я, пытаясь оселить дверь, которая, к моей ярости, начала смеяться надо мной. Кричать и прыгать я не стала, ибо видала и куда более странные вещи. Но это вывело меня из себя. «Скоро вернусь, обещаю!» Я слышала издевательские смешки красных колпачков, сливавшиеся со смехом двери и пнула ее ногой чертда откройся же ты тупица дворецкий вздохнул не на ту дверь нападаете мисс чейс он протянул руку и распахнул рычавшую дверь которая хмуро смотрела на меня скрипя на петлях прошу будьте там осторожны строго наказал дворецкий ее величество будет очень недовольно если вы, «Эм, сбежите. Уверен, вы не станете этого делать. Её защита не позволяет вам замёрзнуть или быть съеденной». В вестибюль ворвался поток холодного воздуха. Снаружи было темно и холодно. Оглянувшись на красных колпачков, которые смотрели на меня из тени коридора с радостными клыкастыми ухмылками, я вздрогнула и шагнула в снег. На улице стоял такой мороз, что я едва не забежала обратно. Дыхание повисло в воздухе, ледяной ветер обжигал обнаженную кожу. Передо мной раскинулся нетронутый замерзший сад: деревья, цветы, статуи и фонтаны, покрытые прозрачнейшим льдом. Из земли то тут, то там торчали огромные зазубренные кристаллы. Некоторые из них были выше меня. На краю фонтана сидела группа фейри в блестящих белых одеяниях. Их длинные лазурного цвета волосы ниспадали до пояса. Ногти на кончиках пальцев мерцали в полумраке синим цветом. Я направилась в противоположную сторону. Ботинки скрипели на снегу, оставляя глубокие следы. Раньше я бы задалась вопросом, как может под землей идти снег? но давно смирилась с тем, что в Фейриленде бесполезно искать в чём-то смысл. Я понятия не имела, куда шла, но двигаться было лучше, чем стоять на месте. «Куда это ты намылилась, полукровка?» Вокруг меня взвился снежный вихрь, жаля лицо и залепляя глаза. Когда снегопад стих, я оказалась в окружении четверых Фейри, только что сидевших у фонтана. Высокие, элегантные и красивые, с бледной кожей и мерцающими синими волосами, с пухлыми бледными губами, искривленными в издевательских ухмылках, они теснили меня, как стая волков. «Да, Сноубери, ты была права», — сказала одна из них, наморщив нос, будто учуяв мерзкий запах. «От нее и правда несет дохлой тушей летней свиньи». Не понимаю, как Мэп терпит ее. Сжав кулаки, я старалась сохранять хладнокровие. Как же все это не вовремя? Боже, я будто снова оказалась в старших классах. Неужели это никогда не кончится? Ради всего святого они же древние фейри, а ведут себя, как заносчивые черлидерши из школьной команды. Самая высокая, гибкая фейри с ядовито-зелеными тонкими прядями в лазурных волосах, посмотрела на меня холодными голубыми глазами и подошла вплотную. Я не двинулась с места, и она посмотрела на меня пристально, сощурившись. Всего год назад я бы мягко улыбнулась, кивнула и согласилась бы со всем, что они скажут, лишь бы оставили в покое. Но теперь все было иначе. Я видала твари и пострашнее, чем эти девушки, намного. Чем-то могу помочь? – спросила я как можно спокойнее. фейри улыбнулась мне отнюдь не милой улыбкой. Мне вот любопытно, как такая полукровка смеет разговаривать с принцем Эшем на равных. Она фыркнула с отвращением, скривив губы. На месте Мэб я бы заморозила тебе глотку за один только взгляд в его сторону. Но ты не королева. ответила я, выдержав ее взгляд. «И поскольку я здесь гостья, не думаю, что она одобрила бы то, что вы задумали. Так давайте сделаем друг другу одолжение и притворимся, что нас здесь нет. Это решит множество проблем». «Ты не врубаешься, да, полукровка?» Сноубери выпрямилась во весь рост, глядя на меня поверх своего идеального носа. «Один твой взгляд на моего принца?» И это уже объявление войны. До да меня тошнит просто от того, что ты с ним вообще заговорила. Похоже, ты не догоняешь, что ему противна твоя испорченная летняя кровь и человеческая вонь. Придется нам что-то с этим делать, а? Мой принц? Она про Эша? Я уставилась на нее, испытывая искушение сострить, типа... Забавно. Он о тебе даже не упоминал. Может, она и вела себя, как испорченная противная богачка из моей прежней школы. Но то, как потемнели ее глаза, напоминало мне, что все же передо мной Фейри. «Значит так», — продолжила Сноубери, отступив и снисходительно улыбаясь. «Вот что мы сделаем. Ты, полукровка, пообещаешь больше никогда не смотреть...» на моего милого Эша. А за нарушение этого обещания я вырву твои бегающие глазёнки и сделаю из них ожерелье. Честная сделка, что скажешь?» Остальные девушки захихикали, и в их смехе я уловила резкие нетерпеливые нотки, будто им хотелось съесть меня живьём. «Я бы сказала ей, что волноваться не о чем, что Эш ненавидит меня». и нет необходимости угрожать мне держаться от него подальше. Но не стала этого говорить. Выпрямившись, я взглянула ей в глаза и спросила. «А если не соглашусь?» Наступила тишина. Я почувствовала, как воздух стал холоднее и приготовилась к вспышке гнева. Часть меня знала, что глупо сражаться с Фейри. Мне наверняка надерут зад или заколдуют, или еще что похуже. Но мне было все равно. Я устала от издевательств. Устала прятаться в туалете и плакать. Если эта стерва Фэйри хочет драки, она ее получит. По-хорошему, я ей не сдамся. Ну, разве не забавно? Мягкий уверенный голос прорезал тишину за секунду до того, как на меня обрушился весь ад. Мы подпрыгнули, когда из снега внезапно материализовался юноша, полностью одетый в белое. Его пальто развевалось на ветру. Выражение его заостренного лица светилось надменным весельем. «Принц Роуэн!» Принц ухмыльнулся, сощурив ледяные голубые глаза. «Прошу меня извинить, дамы!» — сказал он, подскочив ко мне, заставляя стаю отступить на несколько шагов. Не хочу портить вашу маленькую вечеринку, но вынужден ненадолго одолжить у вас полукровку. Сноуберри улыбнулась Роуэну. От ненависти на ее лице не осталось и следа. Разумеется, ваше высочество, — проворковала она, будто ей только что сделали чудесный подарок. — Как пожелаете, мы лишь составляли гостей компанию. Мне хотелось съязвить, но Роуэн улыбнулся в ответ. будто поверил ей, и девушки упорхнули прочь, не оглядываясь. Как только они ушли, улыбка его сменилась усмешкой, и он взглянул на меня искоса, заставив насторожиться. «Может, принц и спас меня от Сноуберя и ее гарпий? Но не думаю, что он сделал это из благих намерений». «Значит, ты и есть та самая полукровка Берона», — промурлыкал он. подтверждая мои подозрения. Его глаза скользили по мне вверх и вниз, и я чувствовала себя ужасно незащищенной, будто он раздевал меня взглядом. «Я видел тебя на Элизиуме прошлой весной. Почему-то мне казалось, что ты... выше». «Жаль, что разочаровала вас», — холодно ответила я. «О, ты меня не разочаровываешь», — улыбнулся Роуэн, задержав взгляд на моей груди. «Отнюдь!» Он снова хмыкнул и отступил, жестом показывая следовать за ним. «Пойдем, принцесса, прогуляемся. Хочу кое-что тебе показать». Мне ужасно не хотелось этого делать, но я не видела способа вежливо отказать принцу неблагого двора, тем более, что он только что сделал мне одолжение, избавив от приставучих злыдней Я последовала за ним в другую часть сада, где заснеженный пейзаж усеяли замерзшие статуи, сделав его жутким и сюрреалистичным. Некоторые стояли прямо и гордо, другие скрючились от ужаса, вскинув руки и ноги, будто в попытках защититься. Черты их лиц выглядели настолько живыми, что я вздрогнула. У королевы зимы жутковатое чувство стиля. Роуэн остановился перед статуей, покрытой слоем дымчатого льда, черты лица которой были едва различимы сквозь непрозрачную ледяную печать. В ужасе я поняла, что это вовсе не статуя. Из ледяной тюрьмы, открыв рот в крике ужаса и вытянув перед собой руку, смотрел человек. Его широко раскрытые голубые глаза были устремлены на меня. Затем он моргнул. Я отшатнулась, подавив крик в горле. Человек снова моргнул, глядя на меня испуганно и умоляюще. Я видела, как дрожали его губы, будто он хотел мне что-то сказать. Но лёд сковал его, сделав беспомощным. Я задалась вопросом, как же он дышал. «Блестяще, не так ли?» — воскликнул Роуэн, глядя на статую с восхищением. Наказание МЭП для тех, кто ее расстраивает. Они могут видеть, чувствовать, слышать все, что происходит вокруг, так что полностью осознают, что с ними происходит. Их сердца бьются, мозг функционирует. Но они не стареют. Они заморожены во времени навсегда. — Как они дышат? — спросила я шепотом, глядя на разенутый рот статуи. «Никак. усмехнулся Роуэн. «Разумеется, они не могут дышать. Нос и рот забиты льдом. Но они все равно пытаются вдохнуть, задыхаясь бесконечно». «Это ужасно!» Принц Сид пожал плечами. «Ну что сказать? Не надо злить, Мэп!» Он обратил на меня всю тяжесть своего ледяного взгляда. «Итак, принцесса!» продолжил он, удобно устроившись у подножия статуи. Расскажи мне что-нибудь». Вытащив из ниоткуда яблоко, он откусил его, не переставая улыбаться мне. «Слышал вы с эшем, вместе прошли весь путь до Железного Королевства и обратно. По крайней мере, так он говорит. Что ты думаешь о моем дорожайшем братишке?» Я почуяла скрытый мотив и скрестила руки. «Почему спрашиваете?» Просто поддерживаю разговор. Роуэн достал еще одно яблоко и бросил его мне. Я неловко его поймала, и Роуэн усмехнулся. Не надо так напрягаться, а ты устроишь какому-нибудь домовому нервный срыв. Ну так что? Братик вел себя как полный тролль или все же не забывал о манерах? Я проголодалась. Живот заурчал. Яблоко казалось... Свежим и аппетитным. Я откусила прежде, чем осознала это. Сладкий, терпкий сок с легким, горьким привкусом заполнил мой рот. Он был идеальным джентльменом, сказала я с набитым ртом, и мой голос прозвучал для меня странно. Он помог мне спасти моего брата от Железного Короля. Без него я бы не справилась. Роуэн откинулся назад и лениво улыбнулся. «Расскажи мне ещё!» Я нахмурилась. Что-то было не так. Зачем я ему это рассказывала? Я попыталась замолчать, прижав язык, но рот мой открылся, и слова вырвались сами собой. «Моего брата Итана похитил Железный Король», заговорила я, в ужасе слушая саму себя. «И я отправилась в небыль, чтобы вернуть его домой». Когда Мэп послала Эша схватить меня, я убедила его заключить со мной соглашение. «Если поможет мне спасти Итана, то пойду с ним в неблагой двор добровольно». Он согласился помочь, но когда мы добрались до Железного Королевства, Эшу стало очень плохо, и его схватили Железные Рыцари-машины. Я пробралась в башню Железного Короля, использовала волшебную стрелу, чтобы убить машину, спасла брата и Эша, а потом мы пришли сюда. Я зажала рот обеими руками, чтобы остановить поток слов, но было уже поздно. Роуэн выглядел как довольный кот, только что слопавший канарейку. «Значит, — промолвил он, сощурившись, — мой младший брат позволил какой-то рохли полукровке обвести себя вокруг пальца, чтобы спасти ее братца едва ли не ценой своей жизни». как ты не похожа на Эша. Расскажи мне больше, принцесса. Я зажала рот руками, заглушая слова, вырывавшиеся против моей воли. Роуэн рассмеялся и, спрыгнув на землю, зашагал ко мне, злорадно ухмыляясь. Ой, да брось, принцесса, ты же знаешь, сопротивляться бесполезно. Не усложняй мне жизнь. Мне хотелось ударить его, но я боялась, что если уберу руку от рта... то что-нибудь еще. Роуэн приближался, хищно усмехаясь. Я попятилась, но меня охватила волна головокружения и тошноты, и, споткнувшись, я едва удержалась на ногах. Принц щелкнул пальцами, и снег у моих ног превратился в лед, сковавший сапоги и заморозив меня на месте. В ужасе я наблюдала, как лед ползет по ногам вверх, выше колен, издавая резкие и хрустящие звуки, медленно приближаясь к спине. «Как же холодно!» Я судорожно дрожала, крошечные иголки до боли пронзали плоть сквозь одежду. Я отчаянно пыталась вырваться, но, само собой, не могла двинуться с места. Живот свело судорогой, и от очередного приступа тошноты у меня закружилась голова. Роуэн ухмыльнулся. и, откинувшись назад, наблюдал, как я сопротивляюсь. «Я могу это прекратить, ты же знаешь!» — сказал он, дожевывая свое яблоко. «Просто ответь на парочку безобидных вопросов. Не понимаю, чего ты так упрямишься. Разве тебе есть что скрывать, а? Кого ты защищаешь, полукровка?» Температура становилась невыносимо низкой, мороз пробирал до костей, и мое тело сжималось в комок. Дрожащие руки в конце концов опустились. «Эша», — прошептала я, но в этот момент лёд, сковавший меня, раскололся. Со звуком бьющегося фарфора он рассыпался на тысячи кристаллов, блестевших в тусклом свете дня. Вскрикнув, я отшатнулась и освободилась из ледяных объятий, когда из тени выскользнула другая худощавая фигура. «Эш!» Роуэн улыбнулся, когда его брат подошёл к нам, и сердце моё подпрыгнуло в груди. На мгновение мне показалось, что серые глаза Эша потемнели от ярости. Но когда он шагнул ближе, я поняла, что ничего не изменилось. Такой же холодный, отстранённый, со скучающим видом. «Какое совпадение!» — продолжил Роуэн, по-прежнему самодовольно ухмыляясь. «Присоединяйся, братишка!» «Мы как раз о тебе говорили». «Что ты делаешь, Роуэн?» Вздохнул Эш раздраженно. Мы велела не беспокоить полукровку. «Я? Беспокою ее?» Роуэн посмотрел на Эша недоверчиво, округлив глаза с показной невинностью. «Да я сама безобидность. Так увлекательно беседуем. Да, принцесса? Может, расскажешь ему, что сказала и мне?» Серебристые глаза Эша устремились в мою сторону, тень сомнения блеснула в них. Губы мои раскрылись сами собой, и я снова зажала рот руками, пытаясь остановить поток слов. Встретив его взгляд, я покачала головой, глядя на него умоляюще. — Да ладно тебе, принцесса, не стесняйся! — промурлыкал Роуэн. — Кажется, тебе есть что рассказать про нашего дорогого Эша. Ну же! «Смелее!» Я посмотрела на Роуэна, желая отправить его куда подальше, но испытывала такую сильную тошноту и головокружение, что мне потребовались все усилия, чтобы просто удержаться на ногах. Взгляд Эши стал жестким. Отойдя от меня, он наклонился и достал что-то из снега. Это было яблоко, которое я уронила, откусив от него один-единственный кусок, как отравленное яблоко Белоснежки. Только теперь это был не сочный фрукт, а большая пятнистая поганка с белыми цвета кости, пятнами. Желудок мой сжался, меня едва не вывернуло наизнанку. Эш поднял гриб, но ничего не сказал, лишь взглянул на Роуэна, приподняв бровь. Роуэн вздохнул. «Мэп не говорила буквально, что нельзя использовать плеши язык, развяжи». — сказал Роуэн, пожимая худыми плечами. — Кроме того, думаю, тебе будет особенно интересно послушать, что скажет наша летняя принцесса. — С чего бы вдруг? Эш со скучающим видом выбросил гриб подальше. — Ничего интересного. Я заключил сделку, чтобы доставить ее сюда. Дело сделано. Все, что я говорил или делал... Было для того, чтобы привести ее ко двору. Я ахнула, не веря своим ушам, и опустила руки, уставившись на него. Значит, это правда. Он играл со мной все это время. То, что сказал мне в Железном Королевстве, все, что мы пережили вместе, не было настоящим. Я чувствовала, как лед скоывает меня изнутри. и закачала головой, пытаясь забыть то, что только что услышала. «Нет», — пробормотала я тихо, — «это не может быть правдой. Эш, скажи ему, что это ложь». «Мэп не волнует, как я это сделал. Главное, что задание выполнено», — продолжил Эш, не обращая внимания на мои мольбы. «Больше мне нечего сказать». Он скрестил руки и пожал плечами. всем своим видом демонстрируя безразличие. А теперь, если мы закончили, полукровке лучше вернуться в замок. Королева не обрадуется, если она замерзнет тут насмерть. «Эш», — прошептала я, когда он отвернулся, — «стой!» Но он даже не взглянул на меня. Слезы застилали мне глаза, и я неуклюже шагнула к нему, борясь с головокружением. «Эш, я люблю тебя!» Слова просто вырвались наружу. Я не хотела этого говорить, но стоило мне их произнести, как живот скрутило от неверия и ужаса. Я снова зажала рот руками, но было уже поздно. Роуэн широко улыбнулся, переполненный радостью, будто ему только что сделали лучший подарок на свете. Эш замер, стоя ко мне спиной. На мгновение я увидела, как он сжал кулаки. «Прискорбно для тебя, наверное», — произнёс он, наконец, без каких-либо эмоций в голосе. «В летнем дворе одни слабаки. С чего мне связываться с полукровкой Аберона? Просто отвратительно. Не смеши меня, человек». Будто ледяная рука вонзилась в меня и вырвала сердце. Меня пронзила настоящая физическая боль. Ноги подкосились... И я рухнула в снег. Кристаллы льда впивались в ладони. Я не могла дышать, не могла плакать. Будучи не в состоянии делать что-либо, я просто сидела на коленях в снегу. Мороз пронизывал до костей, а слова Эша эхом гудели в голове. «О, это было жестоко, Эш», — сказал радостным голосом Роуэн. Я верю, что ты разбил бедняжке сердце. Э, что-то ответил, но я не расслышала. Земля накренилась перед глазами, и голова закружилась сильнее. Я могла бы сопротивляться, но в тот момент мне было уже всё равно. Пусть наступит тьма, — подумала я. Пусть несет меня. И она накрыла меня тяжёлым одеялом, отправив в небытие.